Развертывание экспансии в направлении южных морей лихтовало японцам необходимость обезопасить свой фронт в Китае. Последний, вместе с французским Индокитаем, Сиамом, островами в китайских водах, являлся как бы тылом японского продвижения на юг. Японское командование стремилось как максимум добиться полной капитуляции правительства Чан-Кайши, или, по крайней мере, мировой нанести ряд ударов по живой силе китайской армии и тем самым вывести ее из строя на продолжительное время. Японцы, безусловно, учитывали свой собственный опыт, когда захват обширных районов Китая без разгрома основных сил китайской армии не привел их к победе. С января по май 1941 года на целом ряде участков фронта японское командование предприняло боевые операции, имевшие целью уничтожение живой силы китайской армии, а также захват материальных ценностей и блокаду территории свободного Китая. После окончания Хайнаньской операции в январь 1941 года японские войска первое время не предпринимали крупных наступательных действий, имели место небольшие бои в шестом районе. Так, во второй половине февраля до полка японцев с 20-ю орудиями, 12-ю танками, предприняло наступление на сен хэ захваченное ранее частями 23-й пехотной дивизии китайцев. После неудачных для себя боёв японцы отошли в направлении Шаши. 6 марта 58-й, 65-й пехотные полки и 13-й кавалерийский полк 13-й пехотной дивизии японцев совместно с 19-м горным артиллерийским полком повели наступление на позиции 26-й армии. К 11 марта японцы вышли на рубеж 24-го километра западнее Ичана. В результате контратаки частей 26-й армии, 26-й армейской группы и 8-й армии Японцы вынуждены были начать отход, метя потери. 12 марта бои шли на шоссе Ичан-Даньян. Со стороны японцев активное участие принимала авиация. Наблюдались также бои в провинции Дзяньсу. Японский смешанный отряд общей численностью до бригады, разбив части генерала хайн цина занял город Чаньхуа. Эти действия японцев были связаны с проводимой ими чисткой оккупированной территории от китайских правительственных войск и частей новой 4-й армии и 18-й армейской группы. В начале марта части 36-й японской пехотной дивизии при поддержке авиации повели наступление против 27-й армии в провинции шан Главный удар наносился на город Линчуань, которым японцы овладели 7 марта. Эти бои носили местный характер, и я не склонен был придавать им большое значение. В провинции Шэньси, например, подобные бои шли с переменным успехом предыдущие два года. Однако мое внимание привлекли действия японцев на юге Китая. Утром 3 марта почти на всем Гуандунском побережье, на территории около 400 километров, были высажены японские части. Подразделения морской пехоты и 229-го пехотного полка 38-й пехотной дивизии оккупировали пункты Гуаньхуэй, Янзянь, Даньбай, Шуйдун, части 230-го пехотного полка и 38-й пехотной дивизии Пакхой. Забрав сосредоточенные в этих пунктах значительные запасы соли, продовольствия, горючего, японцы затем уничтожили эвакуировались. Эта операция преследовала цель пополнения запасов японских войск. Подобного рода операции наблюдались и на других участках фронта. Они наносили значительный материальный ущерб китайцам, в продовольственное положение которых было достаточно тяжело. 7 марта японскими войсками был оккупирован остров Даньган к югу от Гонконга, К весне 1941 года группировка японских войск в Китае существенных изменений не потерпела. Была усилена японская армия на юге, в первую очередь за счет авиации.